Имам благословил трапезу. Махмед дал знак, ударили барабаны, заиграли зурначи, зазвучали струны, созов, полилось вино, хотя и недозволенное пророком, но непременное во время великого торжества, исламского оружия и прославления великого султана-сулеймана. Да продлит Аллах тень его величия, пока сменяются дни и ночи. Из этой же Манисы когда-то вышел султан Сулейман. Маниса для него — это молодость, но и изгнание, ожидание престола, но и каждодневный страх за жизнь. Для Шахзаде Мехмеда это последняя ступенька к трону, золотая ступенька, над которой, как в раю, нависают золотые яблоки счастья и надежды, ибо он наследник. Состязались В похвальбе, в прославлении, в величии, пиру не было конца. Длился целый день, продолжался вечером. Ночью хаваши зажгли фонари, светильники, факелы. Продолжало литься вино, обгладывались бараньи ребрышки. Тек по бородам сладкий сок плодов. Никто не отваживался встать. Кто встанет, тот навеки утрачен для шахзаде Мехмеда. Приходилось терпеть, трещали желудки, чуть не лопались мочевые пузыри, съеденные и выпитое подступало к горлу, а визирь Мехмед-паша выкрикивал новые и новые слова в честь великого султана и его высокодостойного наследника. Соколу не знал усталости, как не знал усталости и утлый телом, но железный духом шах Заде. Музыканты рвали струны на сазах от старательности. Придворный поэт читал бесконечную и шрет мэ прославленного Ильяса Рывани. Здесь лилось вино. Там рассказывалось, как виноградная лоза попадала в эту благословенную землю. Один арабский вождь увидел однажды, что змея хочет съесть голубя. Вождь убил змею, в знак благодарности голубь принес своему спасителю лозу и посоветовал давить ягоды и пить сок. Когда надавили соку и дали умирающему, тот выздоровел. Он рассказал, что после первой чаши почувствовал, как веселье входит в его душу, а после второй понял, что стал падишахом. Мехмед. Пил и пил, словно прежде времени стремясь почувствовать себя падишахом. Не пьянел, только все шло у него перед глазами кругом. Уже не узнавал никого, не ощущал своего тела, не знал даже, где он, жив или мертв. Привык к плохому самочувствию, но так скверно еще не чувствовал себя, наверное, ни разу за все двадцать два года жизни. И все же держался, сидел ровно, не клонился, не звал на помощь, так что даже вечно настороженный, как дикий зверь, визирь соколу, не почувствовал ничего. И встревожился только тогда, когда заметил, как руками Мехмеда слепо ищет чего-то в воздухе, не может найти, падает и снова хочет подняться, еле вздрагивает и... «Ваше высочество!» Наклонился Соколу к Шахзаде. «Мой принц! Мой повелитель!» Махмед еще сидел, и глаза его были еще раскрыты, но уже невидящие. Да и сам, живой или уже мертвый. Визирь при всем своем бесстрашии не отважился прикоснуться к Шахзаде. «Прикоснешься — упадет и уже не поднимется». Ваше Высочество, умоляюще зашептал Соколу. — ваше. Мехмед неожиданно заговорил, с мертвыми уже глазами, в угрожающей неподвижности он медленно промолвил. Когда Искандер почувствовал, что умирает, а мать его плакала, он утешая ее сказал: иногда бывает радость, иногда печаль. Так повелось, так и будет. Сказав это, он начал клониться на визире, и уже ничто не могло удержать его на этом свете. Врачи были бессильны.